Глава восьмая. Луиза. Пока Мариана там на Скае, в моей жизни произошли любопытные перемены. Может, от того и произошли, что Марианы нет дома. Но обо всем по порядку. Как-то вечером мы с Гертом отправились на лекцию про Мэри Шелли. По-моему, ее пока недооценили. И на обратном пути схлестнулись по поводу ее знаменитого уродца Франкенштейна. Был февраль. Соответственно, шел дождь со снегом, поэтому решили срезать путь, свернули на боковую улочку, потом на аллею. И напрасно мы это сделали. Но ведь я шла не одна, а с Гертом. И было не так уж поздно. В общем, потеряла бдительность. Спорили мы вот о чем. Отразилось ли на личности Франкенштейна то, что у него не было матери? То есть он, по сути, продукт неблагополучной семьи. В самый разгар дискуссии за кучу мусорных пакетов выскочил жуткий тип. Весь обтрепанный, но просто абель Мегвич, выбежавший из-за могильного камня. Персонаж из романа Чарльза Диккенса «Большие надежды», беглый каторжник. Пошатываясь, тип направился к нам. В Эдинбурге тьма нищих бродяг, полно всякого сброда. Я и не особенно испугалась. Уже потом сообразила, что ситуация-то не из лучших. Аллея еле освещена, рядом не души, даже шума машин почти не слышно. Я вцепилась в локоть Герта. Чувствую, напрягся, парень дрожит. Оно и понятно. Сразу нож увидел не то, что я. Не скажу, что ножище, но потому, как этот тип его держал, я почувствовала, что он умеет им пользоваться и пустит его в ход без колебаний. «Стоять — Стоять! — скомандовал Мэгвич. Мог бы и не надрываться, мы и так застыли, как вкопанные. Он стал водить ножом перед моим лицом туда-сюда, но смотрел на Герта. — Кошелек и телефон, парень, и чтобы сразу... — Отлип? — От нее запинаясь, — крикнул Герт. — Сейчас все получишь, приятель! Он полез во внутренний карман своего длиннющего черного пальто и медленно протянул типу сначала мобильник, потом портмоне. Мегвич сунул их в карман, продолжая наблюдать за Гартом, но на секунду переключился на меня потухший бессмысленный взгляд от наркотика или голода или от холода, а может, это всего сразу. Повернувшись ко мне, он пробурчал. «Кошелка!» Я решила, что он просто обхамил меня, но потом сообразила, что это он про сумку. Я безропотно протянула ему свою кожаную большую сумку. У нее и ручки есть, и ремень через плечо. Туда помещались и записные книжки, и карточки всякие, и ручки. В общем, «Писательский ассортимент». Мегвичу определенно не понравилось, что она такая большая и тяжелая. Снова поводив ножиком, он протявкал. «Открой! Кошелек! Гони!» Была у моей сумки одна досадная особенность. Из нее ни в коем случае не следовало изымать все сразу. «Если держишь ее только за одну ручку, расстегивать надо осторожно, иначе пасть ее сильно распахивалась и все вываливалось. Но кто в такую минуту помнит об осторожности?» Стала открывать замочек, разумеется. Одну из ручек упустила, все посыпалось к ногам Мегвича. Телефон, кошелек, очки, пудреница, лак для ногтей, ручка-самописка, связка ключей. Все это с грохотом шмякнулось на землю. Шум грабителя напугал, он нервно оглянулся, потом снова посмотрел на меня. Если бы взглядом можно было прикончить, то я мигом бы очутилась на том свете. — Старая дура, сучка! — прошепел он, растерянно переминаясь с ноги на ногу, притоптывая обтерханными башмаками. Я мысленно уговаривала. — Ну что ты топчешься? Беги! Но этот негодяй нашел таки выход. Сама поднимай. Кошелек, потом мобильник. Цепившись снова в руку Герта, я плюхнулась на колени среди своих рассыпанных вещичек. Кое-что разбилось. Наверное, Герт наклонился, чтобы помочь мне, потому что Мегвич, что-то прорычав, предупредил. Не суетись, малыш, а то чикну твою мамулю. Мамуля? оказалась последней каплей. Я и так уже была насмерть перепугана и, не переставая, плакала, но это было уже чересчур. Я рассверепела. Схватив в одну руку телефон, в другую кошелек, я поднялась с колен, но разгибаться не стала. Глядя на ноги Мегвича, я чуть подвинулась и сгруппировалась, потом сделала глубокий вдох и со всей силы боднула его головой в пах. Он с воем грохнулся на спину. «Бежим!» — проверещала я, и, не оглядываясь, на Герта бросилась в ту сторону, где были свет, уличный шум и потоки машин, и при первой же возможности скинула туфли на высоких каблуках. Только добравшись до оживленной части Лотиан-Роуд, я остановилась отдышаться. О, радость! Гэрд бежал рядом со мной, хохоча и плача. От подведенных глаз по белым щекам бежали черные ручейки. Стоя на углу улицы, мы хлопали друг друга по плечам, радуясь спасению. Чуть погодя, гард сообразил поймать такси. Доковыляв до машины, я забралась внутрь и продиктовала шоферу адрес. Гэрд напомнил, что ключики мои тю-тю остались на аллее. Я его успокоила. После того, как Марианна чуть не посеяла свой ключ, я держу запасной у соседей. Когда мы валились в квартиру, я сказала, что ни за что не буду ночевать одна, ведь у Мегвича есть и мои ключи, и книжка записная, и даже мотив для убийства. Гэрд жил в несусветном районе, кишевшем Мегвичами, поэтому я не удивилась, что он согласился остаться. Так, собственно, все и началось.